Еще пару шагов, и стены скрыли бы их от взглядов бешеных. Но неожиданно Баев, выдернув руку из-под локтя, поддерживавшего его бода, выхватил у него из руки топор и, отпрыгнув в сторону, принялся махать им из стороны в сторону. Перегруженное эфемером сознание человека вновь перепутало реальность с бредом. Баев, размахивая топором, разгонял чудовищ, которые наседали на него со всех сторон. Теряя конечности и головы, омерзительные твари разбегались в стороны, либо замертво падали у его ног. И только две серые тени, упорно не желавшие смириться с тем, что добыча ускользнула из рук, продолжали кружить вокруг него, уворачиваясь от ударов разящей стали. «Прекрати, Олег, это же я, Нильс!» Выставив перед собой руки с раскрытыми ладонями, Бода попытался приблизиться к неистовавшему Баеву. Зловеще оскалившись, безумец занёс топор над головой. Удар широкого лезвия неминуемо раскроил бы череп Бода, Если бы Суни не оттолкнул его в сторону, при этом Суни и сам едва успел увернуться от удара. Упав вниз, остроёто пара вонзилось в дорожное покрытие. Пригнувшись, Суни с оттяжкой ударил дубинкой по правому раненому плечу Баева. Боль не привела безумцев чувства. Должно быть, он даже и не почувствовал её. Вырвав лезвие топора из дорожного покрытия, он вновь взмахнул оружием и, описав широкий полукруг, едва не задел отпрыгнувшего назад Суни. «Эй, вы чего там?» Бода и Суни одновременно оглянулись на окрик. К ним приближались бешеные с оружием в руках. На лице Баева появился зловещий оскал. Он тоже увидел новых врагов и, не теряя попусту времени, бросился на них. Все остальное произошло в течение нескольких секунд. Заметив бегущего на него человека с топором, занесенным для удара, бешеный выставил перед собой короткое копье с толстым металлопластиковым древком. Трехгранный титановый наконечник — вошел Баеву в живот, пронзил его тело насквозь и вышел на спине. Баев бросил топор вниз, пытаясь достать пригнувшегося бешеного. Выпустив из рук копье, бешеный упал на дорожное покрытие и откатился в сторону. Баев попытался поднять топор для нового удара, Но силы уже оставили его, и рукоятка топора выскользнула из рук. Он пошатнулся и, удивленно взглянув на торчащую из живота палку, упал на бок. Вскочивший на ноги бешеный выдернул копье из спины Баева, подкинув, удобнее перехватил окровавленное древко и зажав тупой конец под мышкой, развернулся в сторону двух других землян. То, что у них не было при себе огнестрельного оружия, навело бешеного на мысль, что пришла пора посчитаться с заносчивыми пришельцами. Трое других, похоже, угадали его намерения и тоже, поигрывая оружием, медленно двинулись в сторону землян, потрясенный чудовищной в своей нелепости смертью Баева, Бода и Суни на какое-то время словно бы выпали из реальности. Они просто стояли и оторопело смотрели на неподвижное тело, вокруг которого медленно растекалась темная лужа. Сознание отказывалось признать смерть как реальность, поэтому они не сразу обратили внимание, на ту опасность, которая теперь угрожала им. Первым очнулся Бода. Схватив Суни за руку, он попятился к входу в частично разрушенный корпус, который находился у них за спиной. Но о бегстве теперь не могло быть и речи. Суни удобнее перехватил дубинку и выставил ее перед собой. Сделав шаг назад, Он локтем втолкнул Бода в разбитый подъезд, а сам занял место в дверном проеме. «Уходи!» Не оборачиваясь, произнес он негромко. «Попытайся спрятаться где-нибудь в развалинах. Потом, когда бешеные уйдут, найдешь шахту». «А как же ты?» Стоя у него за спиной, спросил Бода. «Вдвоем нам все равно не уйти», — ответил Суни а кто-то должен сообщить Тейнеру имя предателя. «Но все окажется бессмысленным, если у террористов останется хотя бы один заложник». «Не думаю, что бешеные собираются брать заложников», — криво усмехнулся Суни. «Уходи!» — крикнул он быстро, обернувшись через плечо. Бода медленно попятился вглубь подъезда. «Оставшись один...» Суни окинул оценивающим взглядом своих врагов. Ему почему-то не было страшно, хотя он знал, что должен умереть. Это удивляло его, но одновременно и вселяло уверенность, пусть даже иллюзорную, в собственных силах. Бешеные не торопились нападать. Видя, что жертва не собирается убегать, они, как волки, ходили вокруг нее кругами, постепенно подбираясь все ближе и выбирая момент для единственного точного удара. Наконец, один из них, с длинным палашом в руке, оказавшись ближе всех к Суни, сделал ложный выпад. Купившись на этот довольно примитивный обманный трюк, Суни, пытаясь отбить удар, взмахнул перед собой дубинкой. Не попав по цели, Его рука с оружием ушла далеко влево. Бешеный вновь взмахнул палашом, готовясь нанести новый удар, который должен был снести противнику голову. Дальнейшее показалось Суни похожим на замедленное воспроизведение эпизода, записанного на видеопленку. Он видел, как взлетел к левому плечу бешеного, занесенный для удара палаш. Незащищенный шеей он уже ощущал обжигающее касание холодной стали. Напрягая все силы, он тащил дубинку вверх, понимая, что уже не успевает прикрыться ею от удара. А проклятая пластиковая палка упорно не желала подчиняться, словно кто-то невидимый держал ее за противоположный конец».